Глава 27. Это невозможно, голос Валерия Лориа выдавал недоверие и беспокойство. Что ещё случилось? спросил Джорджу, опускаясь в кожаное кресло в столовой. Доктор говорил нам, что такую возможность нельзя исключать, помнишь? Как будто всё было вчера, точно так же, как помню стены нашего дома до того, как их побелили, чтобы стереть то проклятое имя Дженни и тот ужасный символ. Они были повсюду. Боже мой, Джорджо, сколько лет уже прошло? Я так молилась. 10. 10 лет. Подожди здесь, я должна кое-что сделать. Я скоро вернусь. Валерия вышла из кухни и из деревянного домика ключницы, висевшего возле входной двери, взяла ключ с брелоком подвал. На лестнице, ведущей в подвал, холодный воздух ударил в ноздри. Воспоминания всплывали в памяти одно за другим, вынося на поверхность историю, которую им с Джорджо Хоть и с большим трудом, всё-таки удалось забыть. Валерия прекрасно помнила тот период. Алекс учился в первом классе. Его сверстники рисовали зелёные пейзажи, домики, деревья и улыбающееся солнышко. Алекс же, сидя один в своей комнате, рисовал апокалиптические картинки: горящие города, падающие здания. На вопрос, почему он изображает это, мальчик просто отвечал: "Я это видел". Валерия повернула ключ в замке и вошла. Их бокс был крайним справа. Подойдя к нему, она невольно вспомнила искреннее личико маленького Алекса с белокурыми волосами, похожего на ангела, который на распев повторял: "Дженни существует, Дженни существует, Дженни существует". Каждый эпизод самого тёмного периода жизни их семьи был запечатлён в дневнике Валерии. Она начала вести его на следующий день после родов и навсегда захлопнула и спрятала, когда закончилась эта жуткая история. Когда они с Джорджо действовали решительно, а иначе нельзя. Нужно было заживо замуровать чудовище, пожиравшее детство их ребёнка. Пока Валерия доставала коробку из подвала, Джорджо сидел в столовой. О чём-то поразмыслив, он поднялся, взял старую телефонную книжку и открыл её на букве К. Пробежался по списку имён, пока не нашёл то, что искал. Клиника Энрико Паоли. Строчкой ниже карандашом был написан личный номер доктора Синискалько. А рядом в скобках пометка: невролог. Джорджо сел на диван, взял беспроводной телефон и набрал номер клиники. После пары гудков ответила секретарь. Несколько секунд ожидания, пока она соединяла с кабинетом доктора, и в трубке раздался мужской голос. Слушаю. Доброе утро, доктор Синискалька. Вас беспокоит Джорджо Лория. На другом конце провода повисла тишина, прерываемая лишь глубоким дыханием доктора. 10 лет назад вылечили моего сына Алессандро. Какого рода заболевание? Голос невролога был голосом человека, который начал курить задолго до своего совершеннолетия. Нас направил к вам психиатр, доктор Мариджа. А. По неодносложному ответу невролога Джорджо догадался, что то должно быть только что вспомнил не одно, а все болезненные обстоятельства их встреч. Снова говорить с доктором Синискалько, вспоминать тёмный период его жизни, всё равно что зажечь факел в заброшенной комнате памяти. Перед Джорджо яростно засверкали вспышки воспоминаний. Стены дома, размалёванные краской из баллончика, пол в комнате Алекса, усеян тремя переплетёнными полумесяцами, которые мальчик вырезал ножом и значение которых они с Валерией не знали. Папка с рисунками, достойными выставки книжных иллюстраций в стиле хоррор. Мистер Лория, вы ещё там? Да, простите. Мы обращались к вам за электросудорожной терапией, договорил доктор. Да, так значит, вы помните Алекса? Светленький такой, с ангельским личиком, верно? Да, с ангельским, но измученным. Если мне не изменяет память, терапия дала желаемые результаты. Это правда? Алекс снова начал рисовать деревья, детей и дома, как и все его друзья. После лечения, казалось, он вернулся к жизни обычного шестилетнего мальчика. Да, он перестал упоминать свою воображаемую подругу. Вы больше не показывали его доктору Мариджи? Илья, ошибаюсь? Всё пришло в норму? Именно так, доктор. Судя по тону вашего голоса, проблема снова дала о себе знать. Как Алекс себя чувствует? Доктор Синискалька. Боюсь, мы снова в беде. Он исчезал на несколько дней. Уходил её искать. Он сам вам это сказал. Нет. Он сегодня вернулся и отказался с нами разговаривать. Но моя жена услышала, как он разговаривает со своим отражением в зеркале. Он обращался к этой девочке. Ужас в том, что он не осознаёт, что с ним происходит. Он ничего не помнит и не понимает, что Дженни существует только в его голове. Дайте-ка я подумаю. Доктор закурил сигару. встал со стула и подошёл к окну посмотреть на город. На улицах, которые были ему видны с шестого этажа здания Наве Мелькиоре Джоя, царила полная неразбериха. Светофоры вроде бы погасли, но регулировщика дорожного движения не наблюдалось. Доктор стал наблюдать за очередью перед банкоматом. Судя по всему, люди пребывали в нетерпеливом раздражении. Кто-то размахивал руками, кто-то кричал, кто-то даже толкался локтями. Джорджо тем временем рассказал обо всём, что произошло. Как это возможно, что он не связывает имидж Женни со своим детством? Это даже вполне возможно, синьор Лори. В большинстве случаев электросудорожная терапия не обеспечивает долговременного эффекта, по крайней мере, согласно последним исследованиям. Верно и то, что восстановление мнемонических функций зависит от индивидуальных особенностей человека. Ваш сын после проведённой в детстве ЭСТ Утратил все фрагменты воспоминаний о двух годах, предшествовавших этому периоду его жизни. Те, что относились к бредовому расстройству. Он забыл кошмары, видения, а также стёр из памяти воображаемую подругу, о которой всё время говорил. Он не просто говорил. Её имя было по всему дому, он выцарапывал его на мебели, писал на стенах. Вы не представляете, через что мы прошли, поверьте. Как врач я слышу подобные истории довольно часто. Конечно, извините. Вы говорите, всё зависит от индивидуальных особенностей. Именно. Очевидно, в случае Алекса проблема возникла снова. А яна вернулась сразу после возвращения этой воображаемой фигуры. Джорджо Чейлоп снова покрылся складками морщин, помолчал несколько секунд, прежде чем произнести надтреснутым низким голосом: Доктор, я не хочу, чтобы снова начался этот кошмар. Что мы должны сделать? Ответ невролога прозвучал безжалостно, как приговор в тот момент, когда вернулась Валерия, затолкнув ногой коробку в коридор. Мы должны повторить терапию, сказал голос в трубке, и глаза Джорджо закрылись, словно он хотел закрыться от такой возможности. Ещё один электрошок, смиренно сказал он после нескольких мгновений тяжёлого молчания, пока Валерия смотрела на него застывшим взглядом, прислонившись к дверному косяку, отделявшему столовую от коридора. Джорджо нажал красную кнопку на телефоне и положил его на комод, откуда недавно достал телефонную книжку. Он встал, подошёл к жене, обнял её и попытался утешить. Пока они стояли, обнявшись, перед глазами Джорджо снова возникли надписи на стенах и ледянящие кровь рисунки, разбросанные по всему дому. Джорджо продолжал смотреть прямо перед собой, не в силах отличить реальность от приставшей к ней прозрачной плёнки воспоминаний. Его маленький мальчик опять смотрел на него безжалостным холодным взглядом, повторяя как заклинание: Дженни существует. Дженни существует. Дженни существует.